Глава 34 Могу ли я пожелать вам удачи? За спиной послышался вкрадчивый голос Энтони. Мужчина стоял в холле и с интересом рассматривал собранные сакваяжи. Сколько бы я ни отговаривала герцогиню, но она умудрилась впихнуть мне целый гардероб, заказанный и пошитые по фигуре платья, сорочки, нижнее белье, обувь. И это несмотря на то, что ректор Элементалии предупредил, формы летнюю и зимнюю выдает Академия. У меня поджилки трясутся. Выговорила я не своим голосом. Это нормально. Мужчина шагнул вперед, подставив лицо утреннему солнцу. «Всё новое вызывает неуверенность и страх, но вы справитесь. Я так благодарна вашей тетушке. Повернула голову. Энтони Хейгл улыбался. «Не скажу, что мы с ним сблизились за то время, пока я находилась на попечении герцогини, но он не был плохим человеком. Его можно было назвать душой компании, но вместе с этим внутри него велась какая-то непримиримая борьба». «Ей это только в радость», — уверенно заявил мужчина. «Чем будете заниматься?» «Друзья на всё лето приглашают в провинцию Линд». «Слышала, что Линд прекрасен в это время года. Необъятные зеленые поля». «Вот-вот», — криво усмехнулся Энтони. «По всей видимости, я буду пасти коров». Я рассмеялась, и страх сам собой улетучился. Вобрав легкие свежего утреннего воздуха, переступила порог и спустилась вниз по лестнице, к экипажу. Сесилия Хейгл еще вчера отбыла во дворец по какому-то срочному делу, так что в академию отправилась в гордом одиночестве. Если я и переживала, то уже совсем чуть-чуть. «Справлюсь», — сказала самой себе, невольно сжав запястье с меткой. О Бэймунде я старалась не думать, но дракон из раза в раз появлялся у меня в мыслях. «Интересно, где он? Что делает?» «Думает ли обо мне? Переживает?» «О, двуликий!» Я отвесила себе мысленный подзатыльник. «Какая разница, что он делает и думает? Мне нужно беспокоиться о себе, а не о каком-то там драконе». С этими мыслями я доехала до академии. Учеба тут, в отличие от обычных школ, начиналась в начале лета и длилась пять лет. «Пять прекрасных лет!» Воскликнула я, сходя по ступенькам к главным воротам. Пока слуги спускались с аквояжи, я решила немного прогуляться по внутренним дворам академии. Многие адепты уже прибыли. Всюду слышались разговоры, радостное улюлюканье и смех. Я проходила мимо маленьких скамеек, разбросанных тут и там, представляя, как в тёплые вечера здесь будут собираться группы адептов, чтобы обсудить лекции или просто поделиться секретами и мечтами о будущем. Внутренний двор был оазисом зелени среди каменных стен, местом, где можно было на мгновение остановиться и просто подышать. Высокие стены были увиты плющом, а между кустами пряталась россыпь ярких цветов. Тени от огромных деревьев играли на земле, создавая прохладное убежище от полуденного зноя. Увидев вдалеке старинный фонтан, направилась к нему. С каждым шагом шум и суета за моей спиной становились все тише и тише. Около фонтана были установлены скамейки, и на одной из них сидела группа о чем то оживленно беседующих девушек. Сперва мне показалось, что они не обратили на меня никакого внимания, поглощенной своим разговором. Но позже, когда я села на скамью с противоположной от них стороны, Услышала в свой адрес пару нелестных высказываний. Снова в академию взяли какую-то деревенщину. Донеслось до меня презрительное фырканье. «Еще немного, и элементалию заполонят проходимцы и необразованные невежды», поддержала ее другая. «А вы знали, что несколько поколений назад академия делила учеников по статусу их семей?» «Жду не дождусь, когда эти времена снова вернутся», — подытожила еще одна девушка. Я сидела молча. Ввязываться в разговор мне совершенно не хотелось. Таким девицам палец в рот не клади, оттяпают вместе с рукой. И вообще, нужно быть выше этого. Однако и уходить пока не стоит, а то подумают, что я сбежала из-за них» подставив лицо пробивающимся сквозь ветви деревьев солнечным лучам, прикрыла глаза и с наслаждением вдохнула полной грудью свежий воздух, пропитанный ароматами трав и цветов. Однако насладиться спокойствием мне не дали. «Эй, ты!» – услышала я недалеко от себя. «Здесь наше место!» – бесцеремонно заявили девушки, которые минуту назад назвали меня деревенщиной. Я нехотя открыла глаза, взглянув на девушек. Они были одеты в летние платья, яркие, с эффектными принтами, косметика на лицах, украшения, все как положено для светских леди. Казалось, что они прибыли в академию прямиком с какого-нибудь бала. «Думаю, это общее место. Табличка с вашими именами ведь нигде не висит», – ответила я, сохранив спокойствие и невозмутимость. «Оставь свой сарказм при себе!» Фыркнула пепельноволосая девица, которая показалась мне ведущей в их небольшой компании. «Мы тут обычно отдыхаем, так что шагом марш отсюда!» Я даже бровью не повела. Отступлю сейчас, они и в будущем не дадут мне покоя. «Ты меня не слышала?» Взвизгнула она, скривив рот. «Слышала!» Но уходить никуда не собираюсь. Да кто ты такая? Взъелась на меня другая, рыжая девушка со вздернутым носиком. Зачем вообще с ней церемониться? Гнать в зашей! Пусть знает, что здесь отдыхает элита элементалии! Рыкнула их подруга и в ту же секунду потянула ко мне свои когтистые лапы. Я напружинилась, приготовившись к нападению, но тут в вышине послышался оглушительный рык дракона. Черная чешуя дракона блестела в лучах полуденного солнца, переливаясь всеми оттенками обсидиана. Она отбрасывала мириады искрящихся бликов на академию, на дорожки, на деревья, что росли неподалеку. Отблески играли на стенах, окнах и черепичных крышах. Элита Академии тут же потеряла ко мне интерес. Девушки переглянулись, взвизгнули и убежали туда, куда только что приземлился дракон. «И что ему тут нужно?» Проговорила я, обратившись в пустоту. Эймунда я узнала сразу. Метка на запястье запульсировала, словно сообщая о прибытии истинного. Тепло разлилось по телу. Сердце забилось чаще. «Древняя магия, связывающая нас, не ошибалась. Значит, он всегда может узнать, где я?» Вопрос тоже прозвучал в пустоту. Однако на него мне ответили. «Они ушли, да?» За спиной послышался тихий, вкрадчивый голосок. Сперва я подумала, что мне померещилось, но затем, когда я повернула голову на звук то увидела девушку с копной непослушных рыжих волос, правильные черты лица, милая улыбка, пушистые ресницы, под которыми прятались миндалевидные глаза теплого медового оттенка, а щеки и лоб были усыпаны веснушками. Девушка выплыла из-за деревьев с осторожностью, словно ее в любую секунду мог настигнуть хищник. «Уф!» Губы ее дернулись в легкой улыбке. «Вроде ушли». «Ты о тех трех девицах говоришь, что визжа убежали глазеть на дракона?» «Они смотрят на него сейчас, любуются». Прозвенело у меня в голове. Укол ревности оказался слишком чувствительным. Мысль о том, что Эймунд сейчас в центре всеобщего внимания, что на него направлены восхищенные взгляды тех девиц, Неприятно царапнуло сердце. «Ага», — кивнула девушка. «Я пришла сюда первой, чтобы уйти с солнца. Не люблю солнце». Она мотнула головой. «Оно тебя любит». Я не сдержалась и улыбнулась, смотря на то, как новое знакомое теребит себе щеки, словно пытается стереть веснушки. «Это мое проклятие». Девушка окончательно расслабилась, подошла к лавке и плюхнулась рядом со мной. Я была очень рада такой компании. По крайней мере, ревность и раздражение отошли на второй план. «Северянки должны быть как одна, темноволосы и белокожи. А посмотри на меня, мрак! Эх!» Девушка тяжело вздохнула. «Видела бы ты мою сестру!» «А, по-моему, ты очень красива. Нужно любить в себе всё». «Думаешь?» «Конечно», — радостно кивнула я. «Ладно волосы, но веснушки». Девушка погрузилась в свои мысли, точно обдумывая план, как избавиться от ненавистных крошечных пятнышек. «Двуликий!» Она хлопнула себя по лбу и рассмеялась. «Какая же я бестактная!» Начала разговор и даже не представилась. А Лана Сеймур? Новая знакомая протянула мне руку. «Можно просто, Лана?» «Дани», — отозвалась я. «Приятно познакомиться». «Мне тоже. А те девицы — настоящие фурии». «Сказали, что здесь отдыхает элита элементалии». Два последних слова я попыталась произнести со всей манерностью, чопорностью и надменностью. Не скажу, что у меня получилось прям так, как нужно, но прозвучало похоже. Лана прыснула себе в кулачок, подавив себе приступ заразительного смеха. «Точно так, но я ушла. Не люблю конфликты. Ну а ты, смотрю, решила дать им отпор». Лучше с самого начала показать, что к тебе лучше не приближаться, иначе не успокоиться. Жаль, что я не такая смелая. Все впереди, может, проявишь себя позже. Разговор у нас вышел приятным, никогда еще мне не было так легко общаться с теми, кого я видела впервые в жизни. Лана излучала теплоту, или, возможно, ее рыжие волосы и веселые веснушки на меня так подействовали. По-моему, нам пора идти. Лана чуть привстала, и я всерьез забеспокоилась, что те девицы вновь решили занять свое место. Однако, проследив за ее взглядом, увидела, что возле парадной лестницы начал собираться народ. Адепты спешили со всех уголков академического двора, явно заинтересованные предстоящим событием. Думаю, сейчас начнется общее собрание. Пойдем скорее. Девушка резко встала. А то пропустим самое интересное. Лана взяла меня за руку, и мы вместе побежали к академии, ловко лавируя между группками учащихся. Предвкушение и любопытство наполняли воздух, заставляя сердце биться чаще. Около главного входа дежурили учителя элементалии, они только-только начали разъяснять адептам дальнейший план действий, призывая к порядку и вниманию. Голоса преподавателей сливались в единый гул, но внезапно все стихло. Многоуважаемые адепты! Над территорией Академии пронесся торжественный голос, заставив всех замолчать. Говорила высокая статная женщина в простом темно-синем платье и такого же цвета длинной мантии. Рада приветствовать вас в лучшей магической академии всего Эскина! На все время учебы элементалия будет вашим домом, а учителя – опекунами. В город разрешается выходить только группами, со специальным разрешением». Тут женщина подняла вверх руки, и ворота, что отделяли Академию от всего остального мира, плавно закрылись. «Итак?» – ее лицо озарило улыбка. «Прошу вас всех пройти за мной» в зал торжеств. Лана схватила меня за руку, и мы вместе с остальными адептами двинулись вглубь главного корпуса. Академия поистине завораживала. Высокие сводчатые потолки, украшенные замысловатой лепниной и фресками, казалось, уходили в бесконечность. Шаги гулка отдавались эхом в просторных коридорах, окутанных таинственным полумраком. По обе стороны от нас тянулись массивные резные двери, что вели в аудитории. Что касается зала торжеств, он был огромен. Без малого сотни адептов, собравшихся под его сводами, казались разрозненной стайкой воробьев. «Первокурсники!» Женщина обернулась, ее голос звучал мягко, но с нотками строгости. «Садитесь поближе, на первые ряды!» Мы с Ланой переглянулись и не мешкая заняли места в центре второго ряда, а впереди нас уселась та самая элита элементалии. Три девицы что-то весело обсуждали и, казалось, не обращали никакого внимания на окружающих, ни на своих сокурсников, ни на преподавателей, которые один за другим начали заходить в зал торжеств. Значит, они тоже первокурсницы. С досадой подумала я. «Вот уж точно, не повезло». Внезапно над залом пронесся хрипловатый, усиленный магией голос ректора. «Адепты». Его слова эхом отдавались от высоких сводов. «Как вам уже известно, я – магистр Стефан Мортимер де Ребле, ректор Академии Элементалия. Не стану утомлять вас долгими речами». И скажу лишь то, что вы и без того знаете. Учиться здесь – это не просто привилегия, это честь и огромная ответственность. Все вы маги, носители древней силы. И теперь перед вами стоит задача не только развить свои способности, но и принести в этот мир что-то хорошее». Ректор сделал паузу, обводя внимательным взглядом притихший зал. «Путь мага нелегок и полон испытаний». Продолжил он, и его голос зазвучал тише, проникновенней. «Но я верю, что в каждом из вас горит огонь истинного призвания. Так пусть же этот огонь ведет вас, освещая дорогу к вершинам мастерства. Помните. Академия Элементалия – ваш дом на ближайшие годы. Здесь вы обретете не только знания, но и верных друзей, мудрых наставников. Так будьте же достойны этого пути. Учитесь усердно, дерзайте, творите чудеса, и пусть магия всегда служит во благо». Последние слова ректора потонули в гуле аплодисментов. Мы с Ланой тоже хлопали воодушевленной речью. «Довольно, довольно». Глава элементалей поднял руку, и на его лице появилась едва заметная улыбка. «Попрошу тишины. Я еще не закончил». Когда гвалт аплодисментов смолк, ректор продолжил. «Как уже сказала вам миссис Барнс, он указал рукой на женщину, встретившую нас у входа». С этого дня выходить в город можно только группами и по специальному разрешению. Разрешения выдаются за успехи в учебе, за нарушение правил и дисциплины, плохую успеваемость. Не обижайтесь, но прогулки по столице вам не светят. Это делается для вашей же безопасности и защиты. Также Ректор обвел пристальным взглядом первые ряды, на которых сидели первокурсники. «Новым адептам выдадут специальные браслеты, в случае чего они смогут вас защитить. Всегда! Слышите? Всегда надевайте их, когда...» Магистр резко умолк. Зал торжеств мгновенно погрузился в напряженную тишину, лишь шелест мантий выдавал смятение собравшихся. Все взгляды устремились к дверям, где возник статный мужчина, облаченный в черную мантию, которая развивалась за его спиной, подобно крыльям мрачного ворона. Уверенным строевым шагом мужчина пересек зал, направившись прямиком к преподавателям. Те быстро обменялись встревоженными взглядами и неловко расступились, освобождая ему место в центре. Метка на запястье запульсировала, стоило дракону найти меня взглядом.